Физика Макса была широкими воротами в его сущность. Физическая обширность – только введением в обширность духовную. Физический жар его толстого тела – только излучением того светового и теплового очага духа, у которого все грелись, от которого все горели. Вся физическая сказочность его – только входом и вводом в тот миф, который был им и которым он был. Но этим Макс и сказка не исчерпаны. Это действующее лицо и место действия сказки было еще и сказочник, мифотворец. О, сказочник прежде всего. Не сказитель, а слагатель. Отношение его к людям было сплошное мифотворчество, то есть извлечение из человека основы и выведение ее на свет. Усиление основы за счет условий, суженности, за счет случайности, судьбы за счет жизни. Героев Гомера мы потому видим, что они гомеричны. Мифотворчество — то, что быть могло и быть должно, обратно Чеховщине. Тому, что есть, а чего по мне вовсе и нет. Усиление основных черт в человеке вплоть до видения Максом, человеком и нами — только их. Все остальное мелкое, пришлое, случайное отметалось. То есть тот же творческий принцип памяти, о которой от того же Макса слышала. У памяти хороший вкус. То есть несущественное. То есть 90 сотых забывает. Макс о событиях рассказывал как народ, а об отдельных людях как о народах. Точность его живописания для меня всегда была вне сомнения, как, несомненно, точность всякого эпоса. Ахилл. Не может быть не таким, иначе он не ахилл. В каждом из нас живет божественная мерила правды, только перед коей, пригрешив, человек является лжецом. Мистификаторство в иных устах уже начало правды. Когда же оно дорастает до мифотворчества, оно вся правда. Так было у Макса в том же случае Черубины, Что не насущно, лишне. Так и получаются боги и герои. Только в Максиных рассказах люди и являлись похожими, более похожими, чем в жизни, где их встречаешь не так и не там, где встречаешь не их, где они просто сами не свои и неузнаваемы. Помню из уст Макса такое слово маленькой девочки. Девочка впервые была в Зверинце и пишет письмо отцу. «Видела льва, совсем не похож». У Макса лев был всегда похож. Кстати, чтобы не забыть, у меня здесь, в кламаре, на столе, на котором пишу, под чернильницей, из которой пишу тарелка. Столы и чернильницы меняются, тарелка пребывает. Вывезла ее в 1913 году из Феодосии и с тех пор не расставалась. В моих руках она стала еще на 20 лет старше. Тарелка страшно тяжелая, фаянсовая, старинная, английская, с коричневым побелу бордюром из греческих героев и английских полководцев. В центре лицо, даже лик, лев. Собственно, весь лев, но от величины головы тело просто исчезло. Грива, переходящая в бороду, а из-под гривы маленькие белые сверла глаз. Этот лев, самый похожий из всех портретов Макса. Этот лев – Макс, весь Макс, более Макс, чем Макс. На этот раз жизнь занялась мифотворчеством.